Айрис, как я уже говорил, принадлежал к чистым пустотникам, так что меня не удивил бесплотный сарказм, вторгшийся в мое сознание. И не такие шутки шутили изредка чистые, а слова я и так помнил наизусть. Пустотники делятся на три основные ярко выраженные категории. Первая и самая большая из них — это меченые зверем. Когда пустота, то есть бессознательная, вырывается наружу, поглощая интеллект и самосознание себя как личности, меченые утрачивают контроль над освободившимся зверем и меняют внешний облик. Срок самостоятельного существования в новом теле относительно невелик, за исключением реликтовых больших тварей, у которых он в 5-6 раз больше, чем у остальных. У второй категории пустотников, так называемых «чистых», Прорвавшаяся пустота создает иллюзию полного растворения в окружающем мире, что проявляется в умении воздействовать на мир нетрадиционными способами. В обычном состоянии чистые пустотники также сохраняют эти качества, но лишь в частичном ограниченном объеме. Третьей категорией являются отшельники. Пустотник-отшельник способен, войдя в состояние пустоты, воспринимать чужие линии бытия как свои собственные вне зависимости от времени и пространства. Сами отшельники утверждают, что контролируют цепочку личных перерождений, но пока нет аргументов ни за, ни против подобных утверждений. Во всяком случае, в состоянии пустотности отшельник способен ментально участвовать в некоторых событиях прошлого, а также интуитивно и безошибочно действовать в ситуациях безвыходных, «С точки зрения интеллекта», записано со слов пустотника Даймона, меченого зверем. Те, которые я, ругались в своем углу, потому что Айрис мешал им доигрывать партию, но пустотник не видел их и не слышал их обидных высказываний. И очень хорошо, что не слышал, потому что те, которые я, не отличались щепетильностью в подборе выражений. Никто, кроме меня, не мог воспринимать тех, которые я. Никто. Никогда. Да и я сам изредка начинал чувствовать, что сошел с ума, так и не заметив этого. «Эх ты, глупый ты бесмарцел с глупым медным подносом, последний в безначальном ряду состояния отшельника, бессмертный трагический финал дороги, зашедший в тупик». Быстро — значит гореть. Долго — значит гнить. А ежели вечно? Некогда я проклинал судьбу и тех, кто в спешке бегства из мира в мир сделал меня бессмертным. Теперь мне стыдно за неразумные проклятия прошлого. Я цыкнул на тех, которые я прошел к шкафчику и, запер в боковое отделение полученную еду, не предложив Айрису разделить ее со мной. Потом скинул с табурета карты, сел на него, закинув ногу на ногу, и принялся ждать. Но предварительно я дал хороший пинок назойливому голосу Айриса, выдворив его из своего сознания. Я просто не мог отказать себе в таком мелком удовольствии. Я не звал гостей. Я не просил его рыться в моих черновиках. И вообще он мне никогда не нравился, ни прежде, ни сейчас. Кроме того, Айрис не был тем, который я. Он был тем, который они, а они меня не интересовали. Иначе я не ушел бы в свой зал, а я ушел от них. Я хотел быть один. «Те забыли о тебе, Марцелл», — обиженно протянул пустотник. «Время похоронило тебя под холмом лет, и кроме нас, чистых, никто не взялся бы раскапывать могилу забытого беса, а, может, у них просто не нашлось подходящей лопаты». Эта тирада была явно заготовлена заранее, Но что-то помешало розовому Арису войти в планируемую колею беседы, и он, похоже, неожиданно для себя самого начал с середины, а теперь нервничал, нащупывая спутавшуюся нить. Я ощутил робкое искательное прикосновение. Изнутри, в вслепую, пустотник пытался нащупать контакт, понимая всю чётность насильственного вторжения в психику отшельника И к тому же отшельника-беса. Я вздохнул и расслабился. Айрис облегченно откинулся на спинку кресла, его тщедушное тело почти исчезло в складках широкой бесформенной одежды. И события прошлого, или события моего затянувшегося настоящего, хлынули через меня». Я пробовал их на вкус, различал цвета и запахи, и ни на мгновение не забывал о том, что пустотник наверняка придает всему некоторую личную окраску. Победоносное нашествие калорианцев, соглашение порчных жрецов с восставшими бесами, страшный разгром усивских источников, эмиграция бесов из Согда до их приграничные поселения — новые расы второго поколения девятикратные изменчивые войны между выросшими детьми наконец поляна в зарослях мхостая и решение об уходе арис взмок и я поглядел на него с некоторым сочувствием неужели ты сам не замечаешь банальности происходящего спросил я или вернее происшедшего «Боги и демоны, Айрис, белые боги и черные демоны, их дети от смертных, герои и чудовища, каждый из которых считает себя героем, а всех остальных — чудовищами и готов доказывать свою правду любыми методами». Это так естественно, к сожалению. Ну а потом боги под руку с демонами удаляются в легенды, или куда вы там еще собрались, а герои истребят чудовище и примутся друг за дружку». Тысячелетия спустя слепой картавый певец опишет их подвиги длинными строчками с необычным ритмом, причем половину переврет, а половину придумает сам. Я... Я ведь предупреждал тебя, Арис. Он не пойдет. Из-за стеллажа вышел человек. Просто человек. Я не мог ошибиться. Смуглый, муглой, горбоносой просторный тоги сагдийских аристократов, но я не стал разглядывать его. Айрис посмел привести в мой зал чужого. Чужого посмел. Вон отсюда, тихо сказал я, поднимаясь немедленно. — Те, которые я сгрудились у меня за спиной, И Айрис вздрогнул, почувствовав тяжесть сгустившейся в воздухе тишины. «Это Лартидит, глава одного из самых влиятельных в нынешнем Согде семейств», — поспешно сказал пустотник, пытаясь снять напряжение. Я молчал. Человек по имени Тидит глядел на меня, кривя тонкие бесцветные губы, Я снова уловил отголосок странной утренней тревоги, смешанный с ароматом дорогих благовоний. Мы чистые пустотники, продолжал мэште Майрис, и те из людей, что еще сохранили гордость, приняли решение. Мы спасем людей, Марцел. Мы уведем их от вас, бессмертных оборотней, возрождающихся, и за недолгие годы передышки будем. — Искать дверь. Людям нужен свой мир, где их не станет преследовать ожившая легенда. Мы идем тремя большими группами, и из каждой идут чистые. Это будет нашим делом, потому что людям должно принадлежать будущее. Просто людям. То будущее, которое у них отняли. Лартидит согласно кивнул. Глаза его горели темным, яростным огнем, огнем костра в ночи, у которого не найти тепла и приюта. «Не надо делить будущее», — сказал я. «Не надо, Айрис. Ищи свой мир. Мир просто людей. Открывай двери, но знай, стоящий рядом с тобой сагдеец никогда не захочет стать просто человеком. Ему необходимо ощущать себя просто человеком. А вот такое смирение паче гордыни. Ломись в дверь, если она есть, но не забывай об этом. Спасай людей, но не дели живущих по придуманным тобой признакам. Иначе придет час, когда будут спасаться от вас». «Ты же видишь, твой Тедит уже сейчас согласен убить меня, меня, беса, за то, что я не хочу участвовать в вашей игре. Фанатики умеют разжигать костры или гореть на них. Это все, что они умеют».